Мазарини высунулся из экипажа. Два или три голоса крикнули «Да здравствует кардинал!», но их тотчас же заглушили свистки и гиканье, раздававшиеся со всех сторон. Мазарини побледнел и поспешил откинуться в глубину кареты. «Каналии — Каналии! — проворчал Портос. Д'Артаньян ничего не сказал, а только покрутил свой ус особенным жестом,